Тяжело дыша и обмахиваясь папкой с документами, Алевтина Тарасова не сводила глаз с двери. Еще минута, и она распахнется, впустив целую группу людей. Социальных работников, психологов, юристов и еще бог знает кого. В этом самом кабинете соберется комиссия, от решения которой зависит судьба Читы Тарасовых. Ощутив новый прилив клокочущего волнения, женщина схватила мужа за руку и принялась лепетать. «Боже мой, Валя, сейчас рассудок потеряют напряжение. Что если мы слишком старые для всего этого? Вдруг я ляпну что-нибудь не то? Неужели тебе не страшно? Не молчи же!» «Милая, мы сделали все, что могли. Теперь на все воля Божья? Ты давай полегче. Не хватало тут еще в обморок грохнуться». Улыбнулся мужчина, наградив ладонь жены нежным поцелуем. «Скоро все узнаем, не переживай!» «Ох, мне надо на свежий воздух, иначе...» А Ивановна резко замолчала, увидев, как дернулась дверная ручка. Порог перешагнул ребенок. Смущенный и немного сонный, он не решался отпустить подол юбки молодой девушки. Следом в комнату вошла и его многочисленная свита, что, едва заметив Валентина Степановича в парадной форме, расплылась в восторженных улыбках. Внимательно осматриваясь, мальчуган теребил штанину собственных брюк. Его огромные и до боли знакомые глаза цвета утреннего неба сканировали окружающее пространство. Тарасовы не спешили переходить к знакомству, отчего неловкое молчание, повисшее в воздухе, затянулось. Так и не сумев сдержать дрожь в голосе, Алевтина Ивановна решилась начать разговор. «Привет, ангелочек, как тебя зовут?» «Савелий», — выдохнул юнец после недолгой паузы и прищурил синие льдинки глаз. В следующее мгновение он зашагал вперед самостоятельно, уверенно приблизившись к Валентину Степановичу. Обилие медалей и ярких ленточек на кителе полностью завладело его вниманием. Коснувшись указательным пальцем одного из орденов, воспитанник детского дома улыбнулся и тут же одернул руку. Тарасов облегченно выдохнул и потянулся к большому бумажному пакету. «Это тебе. Не знаю, любишь ли ты роботов. Надеюсь, что да». Полушепотом произнес вышедший на пенсию космонавт, протягивая пеструю коробку. «Ух ты! Конечно, люблю!» Воскликнул малыш, зачарованно рассматривая подарок. «Я хотел точно такого же, а он... а он превращается в ракету!» Сам того не ведая, Савелий одним вопросом покорил нового друга. «Я... я не знаю. Кажется, да», — отозвался Степаныч, боясь отвести взгляд от маленького человечка. Присутствующие замерли в ожидании. «Спасибо большое!» Мальчишка опустил презент на пол и по-детски непосредственно протянул навстречу руки. Валентин опустился на колени и заключил сироту в осторожные объятия. Он почувствовал биение крошечного сердца и в тот самый миг понял, что не сможет отпустить это златовласое чудо. Представители опеки, толпившиеся за спиной Савелия, переглянулись и, обменявшись парой фраз, направились к столу. Туда, где их дожидалась целая стопка бумаг на подпись. «Поехали домой, Карапуз!» Ласково предложила Алевтина Ивановна, поднимая ребенка на руки. «Вынуждена предупредить, если вдруг вы передумаете...» Неуверенно вмешалась девица в очках причудливой формы. «Не передумаем!» «Спасибо вам за все и прощайте», — уверенно оборвал ее новоявленный отец, вместе с семьей направляясь к двери. Двери, за которой их ждала новая счастливая жизнь. Текст читал Григорий Метелица.